Глава 7. Пой, если дух твой весел, Пой, коль двоится в глазах, Пей за простушку Дженни И за шесть лун в небесах, Пей за матросов смелых, Пой, если ветер ревет, Рубиновый порт твоя гавань, Поставь паруса и вперед. Пой, пока не обсохли Капли вина на устах, Пей за конец дороги, За гладкую шкуру пса, Полюбят тебя девчонки, И пес тебя не предаст, Так ставь паруса, приятель, Натягивай ту же снасть. К вечеру Карамон был в пьян Тесельхов и Бупу нагнали его как раз в тот момент, когда гигант, запрокинув голову, стоял на тропе и хлестал из фляжки гномью водку, стараясь не пролить ни каплями рта. Когда он, наконец, опустил фляжку и разочарованно заглянул одним глазом внутрь, колени его заметно подгибались. «Ну вот и все», — пробормотал Карамон себе под нос, и сердце Тасса обреченно замерло. «Вот я и попался», — подумал он мрачно. «Теперь, когда он в таком состоянии, что толку рассказывать ему об исчезнувшей таверне?» Я сделал только хуже». Однако он еще не понимал всей безнадежности положения. Все прояснилось только тогда, когда Кендер приблизился к Карамону и похлопал его по плечу. Гигант обернулся и едва удержался на ногах. «Что? Кто здесь?» Он лихорадочно оглядывал темнеющий лес. «Я тут, чуть пониже», — подсказал Тосельхов. «Мне просто хотелось заверить тебя, что я сожалею о своей несдержанности». «Как? Ох!» Карамон немного попятился и с дурацкой улыбкой на лице уставился на Кендера. «Привет, малыш!» — обратился он к Тасу. к, -к кендер и ов. о, -о, -о вражный Он неуклюже поклонился. «А как вас звук?» «Что?» — переспросил Тасельхов. «Как ваш звук? Назовите ваши имена!» — с достоинством повторил Карамон. «Ты знаешь меня, Карамон?» — озадаченно сказал Тас. «Я Тасельхов». «А моя Бупу?» — пискнула Бупу, и Кендер заметил, что ее грязная мордашка засияла. Очевидно, она решила, что это новая игра. «А твоя есть какой?» «Ты прекрасно знаешь, кто он такой», — раздраженно вклинился Тасельхов, но опешил от неожиданности, когда Карамон перебил его. «Я Рейстлин», — торжественно заявил он и неуклюже поклонился. «Великий и могущественный маг». «Ну хватит, Карамон!» — сорвался Кендер. «Я же сказал, что сожалею «Карамон?» — искренне удивился Карамон, и его глаза сначала широко распахнулись, а потом сузились в щелки. «Карамон мертв. Я убил его». «Еще тогда в этой браш... башне высшего волшебства!» «Клянусь бородой Реоркса», — ахнул Кендер. «Его не рейслин заявила Бупу и смерила гиганта презрительным взглядом. «Разве?» «Нет, конечно, нет», — уверила Йота Сельхов. «Это плохая игра», — сказала Бупу. «Моя не нравится. Его не похож на красивый мужчина, который добрый ко мне. Он жирный пьяный. Моя домой». Она огляделась по сторонам. «Домой куда?» «Подожди, Бупу!» — взмолился Кендер, а про себя подумал. «Что происходит? Что с ним?» Ухватив себя за хохолок на макушке, Тасельхов безжалостно его дернул. От боли на глаза навернулись слезы, но зато теперь он вздохнул с облегчением. На мгновение Кендеру показалось, что он незаметно для себя задремал и увидел пристранный сон. Однако сон продолжался. Во всяком случае, кто-то из них, или он, или Карамон, явно грезил наяву. «Смотри!» — сказал Карамон, с трудом выговаривая самые простые слова. Сейчас сотворю зако... заклинание. Подняв руки вверх, он понес какую-то колесицу. Серые пыли, крысиные гнезда, буранг. Он указал на какое-то дерево. — Пуф! Потом слегка дунул на воду и не попятился. — Горит! Дерево горит! Горит, горит, горит! Как старый бедный карамон. Он качнулся и пошел выписывать по тропе кренделя. Полюбит тебя девчонки, и пес тебя не предаст!» Перевирая мотив, орал Карамон. «Так ставь паруса, приятель!» В отчаянии, заломив руки, Тасельхов помчался за ним. Бупу подумала и тоже заковыляла по тропе. «Дерево не гореть!» — серьезно сообщила она Кендеру. «Я знаю!» — ответил Тасельхов. «Это ему так кажется!» «Его плохой маг! Теперь моя пробует!» Бупу порылась в своем дорожном мешке, который был настолько велик, что иногда заставлял крошку опрокидываться навзничь. С торжествующим воплем она извлекла оттуда иссохшую дохую крысу. «Только не сейчас, Бупу!» — взмолился Кендер, чувствуя, что и его начинают покидать последние остатки разума. Карамон прекратил петь и теперь кричал что-то о паутине, которая заволокла весь лес. «Моя должна сказать тайный магические слово!» — предупредила Бупу. «Твоя не слушать, иначе секрет пропал!» «Хорошо, не буду!» — покорился Тасс и прибавил шаг, надеясь догнать гиганта, который, несмотря на свои заплетающиеся ноги, устремился вперед с поразительной прытью. «Твоя слушать?» — пыхтя за его спиной спросила Бупу. «Нет», — сказал Тас. «Почему?» «Ты же сказала не слушать», — потеряв терпение, взорвался он. «Тогда как твоя знать, когда не слушать, если твоя не слушать?» — сердито осведомилась маленькая колдунья из порода овражных гномов. «Твоя специально! Хотел украсть мое тайное магическое слово! Моя идти домой!» Бупу остановилась и, развернувшись, проворно заковыляла в обратном направлении. Тас тоже остановился. Он видел, как Карамон впереди уцепился за ствол дерева. При этом он рычал столь воинственно, словно давал взбучку полудюжине драконидов. Похоже было, что на это у него уйдет некоторое время, поэтому Кендер предположил, что в ближайшие несколько минут Карамон никуда не денется. Бронясь в полголоса, Тасс развернулся и припустил за Бупу. «Стой, Бупу!» — воскликнул он, прихватив комок грязных тряпок в том месте, где, по его расчетам, предположительно должно было находиться ее плечо. «Клянусь тебе чем угодно, что не хотел украсть твое тайное и магическое слово!» «Твоя уже украсть!» — взвизгнула Бупу, размахивая перед лицом Кендера дохлой крысой. «Твоя его сказать!» «Что я сказал?» — удивился Тасс, совершенно уже сбитый с толку. «Тайный магический слово! Твоя сказать!» — в ярости вскрикнула Бупу. «Вот, гляди!» Держа дохлую крысу перед собой и указывая ею в пространство, она завопила, что есть мочи. «Сейчас моя сказать! Тайный магический слово! Тайный магический слово! Вот! Теперь наше увидеть настоящий огненный магия!» Тас сжал голову руками и застонал. «Гляди, гляди!» — в восторге пищала Бупу. «Моя зажечь! Моя зажечь! Оно не подводить тайный магический слово!» «Упф!» — она показывала рукой куда-то вдоль тропы. «Его плохой маг, моя знать!» Тас невольно посмотрел туда, куда указывал грязный палец, и вдруг часто заморгал. Впереди между деревьев на самом деле плясали языки пламени. «Теперь я точно вернусь к Кендермор», — пообещал Тассельхов самому себе. «Мне положительно необходим маленький уютный домик». Или поживу с родителями, пока мне не станет лучше. — Эй, кто здесь? — раздался звонкий повелительный голос. Тасельхов почувствовал несказанное облегчение. — Да это просто чей-то костер! — забормотал он, едва не пустив слезу от восторга и умиления. — Костер! И голос! Это она, она! Чувствуя, что еще немного и с ним случится истерика, Кендер ринулся вперед сквозь сгустившийся вечерний сумрак. — Это я, Тасельхов-непоседа! поседа крикнул он. — Я? Ух! Болезненный стон, сорвавшийся с губ таса, был вызван тем, что Карамон довольно бесцеремонно сгробастал его своими ручищами, поднял над землей и зажал рот водонью. «Тссс!» – прошипел он ему на ухо, и у Кендера все поплыло перед глазами от запаха гномьей водки. «Там кто-то есть Пф-бу, прки! Пытаясь вырваться, тас яростно извивался в руках гиганта. Карамон способен был насмерть задавить хрупкого Кендера. «Это тот, кого я ожидал увидеть!» Кивая самому себе, многозначительно прошептал Карамон. Рука его еще крепче сдавила губы Кендера. Перед глазами Таса поплыли яркие голубые пятна. Он отчаянно боролся, изо всех сил стараясь рожать хватку гиганта, однако все было напрасно. Кендер, безусловно, ожидал бесславный и трагический конец, если бы у ног Карамона совершенно неожиданно не появилась Бупу. «Тайный магический слово!» — взвизгнула она и швырнула дохую крысу прямо в лицо воину. Отдаленный свет костра сверкнул в мертвых глазах бусинках и отразился бликом на длинных желтых зубах, оскаленных в предсмертной гримасе. «Уй!» — брезгливо вскрикнул Карамон, роняя Кендера на землю. Тас упал на четвереньки и, жадно хватая ртом воздух, затряс головой. «Что тут происходит?» — раздался совсем рядом бесстрастный голос. «Мы пришли! Спасти вас!» — объяснил Тас и все еще, сражаясь с головокружением, поднялся на ноги. Перед ними на тропе возникла фигура в белой накидке, отороченной мехом, и Бупу с подозрением воззрилась на незнакомку. «Тайный магический слово!» — с гордостью заявила она, подбирая крысу и размахивая ей перед лицом праведной дочери поводайна. «Надеюсь, вы простите меня за то, что я не выказываю чрезмерной благодарности», — сказала Крисане это Сельхофу, когда они, наконец, уселись у огня. «Я понимаю и прошу нас извинить». Кендер с несчастным видом устроился на земле. «Я многое напутал и, как всегда, учудил целое представление», — с унылым видом продолжил он. Мне и прежде говорили, что я способен любого свести с ума, однако, пожалуй, впервые мне удалось совершить это на самом деле. Он засопел и с опаской покосился на Карамона. Исполин, закутавшись в плащ, сидел у огня прямо напротив него. Действие гном-еводки еще не кончилось, и он временами был то рейслином, то снова Карамоном. В качестве последнего он, чавка и сытый рыгая, с аппетитом и в огромных количествах поглощал съестные припасы. Потом воин почтивых их парой непристойных застольных песен, к полному восторгу бупу, которая то и дело принималось подпевать и хлопать в ладоши. Тесельхофа во время этого концерта раздирали противоречивые желания либо расхохотаться, либо заползти куда-нибудь под гнилое бревно и умереть там со стыда. Но в конце концов он рассудил, что Карамон с его похабными куплетами нравится ему гораздо больше, чем жутковатое переуплощение толстяков Рейстлина. Метаморфоза это всегда совершалась неожиданно, иногда прямо в середине очередного куплета. Тогда гигант начинал сутулиться, хрипло кашлять и озирать всех презрительно сощуренным взглядом. Время от времени он приказывал им заткнуться, хотя сам говорил больше и громче остальных. «Это не твоя вина», — холодно разглядывая Карамона, — сказала Крисане это сельхофу Это вино сыграло с ним злую шутку. «Карамон слишком тучен, простоватый, и не умеет владеть собой. Он готов подчиниться самым низменным своим желаниям. Не странно ли, что он брат-близнец Раислина, Ведь Рейслин прекрасно умеет владеть собой, он умен, образован, сдержан и столь изыскан». Жрица недоуменно пожала плечами. «Безусловно, этот бедняга заслуживает самой глубокой жалости». Поднявшись, она отошла на край поляны, где паслась стреноженная лошадь и лежала конская сбруя, и начала отстегивать от седла свернутую постель. «Я должна буду упомянуть его в молитве по Ладайну». «Уверен, что молитва не помешает», — простодушно заметил Тасельхов. «Но мне кажется, что чашка торбианского чая помогла бы ему теперь гораздо лучше». Крисания бросила на него взгляд полный упрека. «Я думаю, ты не помышлял о богохульстве, Кендер, поэтому я прощаю тебе эти опрометчивые слова».